Карантин. Рассказ. Бывшую жену Борис называет морской свинкой. — Почему? — спрашивает Инна. — Это животное вовсе не свинка. К отряду грызунов относится и плавать не умеет. В середине XVI века зверьков привезли в Европу из Америки. Оказалось, что их мясо по вкусу похоже на молочного поросенка, вот поэтому и свинка, а морская, потому что из-за моря. Какое это имеет отношение к твоей бывшей? — продолжает недоумевать Инна. Она с первого взгляда ласковая, пушистая, глазки наивные, ручки трогательно маленькие, голосок тоненький взор беспомощный. А на самом деле на самом деле тупой грызун, грызуниха, поправился Борис. У нее вечно зудят клыки, пилит, ты пилит. Насмотрелась телевизора, начиталась пошлых журналов и отчаянно завидует другим самкам, которые продали свою внешность за более дорогие квартиры, дачи, машины, бриллианты. Я не мог Водить свинку каждую неделю в клуб, где столик пять тысяч евро стоит. Значит, загубил ее жизнь. Печально. Ты ведь тоже разошлась с мужем? Да, — вздохнула Инна. И к какому биологическому виду относится твой супруг? Из пресмыкающихся? Борис всегда любил животных, — вспомнила Инна. Постоянно тащил в дом всякую живность, пропадал на станции юных натуралистов, при которой был маленький зверинец. Биологом, правда, не стал. «Мой экс-супруг», — включилась Инна в игру, — «тоже грызун. Постоянно точил мне душу, сообщая, что Маня, Галя, Валя, Наташа и далее по списку лучше меня готовят, одеваются, выглядят». При этом он — собака. Пес гулящий. Как выяснилось, с прелестями мань и варь предметно знакомился. Такого животного в природе нет. Борис задумался, почесал затылок, дернул себя за ухо, потер нос. Он и в детстве опять вспомнила Инна, когда размышлял о чем-то, теребил пальцами лицо, то нос потрет то в ухе пальцем ковыряет, то чуб закручивает. «Есть — Есть! — воскликнул Борис. — Есть такое животное. Отряд грызунов, семейство, кажется, беличьих, луговая собачка. Внешне похож на желтого суслика. Обитает в центральных и южных районах Северной Америки. Назвали собачкой, потому что издает лающие звуки. Кстати, природный переносчик чумы. Насчет чумы? Верно улыбнула сына. «Тебе и мне повезло в кавычках с грызунами. Хочешь еще чаю?» Они сидели на кухне у Инны. Квартира Бориса напротив, через лестничную площадку. Их родители дружили, и часто маленьких Инну и Бориса, когда уходили вечером в кино или в гости, оставляли в одной из квартир. Борис на три года старше, Поэтому командовал и заставлял Инну играть в войну, изображать диверсанта, прятаться в шкафу. Из оружия выдавал только маленький пистолет, а сам обвешивался ружьями и автоматами за головы до ног. Поиграть в дочки матери его не удавалось заставить даже с помощью громкого рева. Плачущую Инну Боря запирал в ванной. Ари пока не поймешь, что глупые куклы...» не могут сравниться с казаками-разбойниками. Только однажды Инна уговорила Бориса изображать королевский двор. Инна нарядилась в длинную соборками юбку Бориной мамы, получилась до пола, как у настоящей принцессы, босоножки на шпильке обула, велики, понятно, но зато каблуки цокают, как прекрасно. На голову Инна водрузила гипюровую белую штору, В стопочке чистого белья нашла. Принцесса без фаты — это не королевна. Бойко сопротивлялся. Принцы ходили в идиотских коротких раздутых штанах, но потом согласился. Чтобы создать объем, натолкали ему в папины шорты пластиковые пакеты, которые Борина мама складировала в отдельном ящичке кухонного стола. В качестве короны принц использовал металлическое сито и еще требовал... Не то скипдр, не то скидепр. Короче, у царей в руках эта штука всегда должна быть. За Скиптер сошел веник на длинной ручке. — Чего делать надо? — спросил Борька, когда нарядились. Инна точно не знала, но ответила гордо. Гордость — основная характеристика принцесс. — Прах. «Прохаживаемся!» Несколько минут они прохаживались по небольшой квартире. Прекрасная принцесса с заплетающимися каблуками, следом принц с веником. Инна рассматривала себя в зеркалах, в темных окнах, в стеклах мебели. Инна себе очень нравилась. Саварист твердил безостановочно, «А делать чего?» только Инна сообразила, что следующим номером должны быть танцы, как пришли родители. Боря воскликнула его мама при виде сына, из штанов которого вываливались полиэтиленовые пакеты. Это все Инка! предательски пожаловался он. Ты принц, ты принц. Инна, немедленно разуйся, потребовала ее мама. Сломаешь дорогую обувь. До игры в самураев ради которой Боря согласился быть принцем, дело так и не дошло. Хотя их папа и мамы лелеяли надежду породниться, а во дворе иную Борю дразнили женихом и невестой, сами они никогда не питали друг другу иных чувств, кроме братско-сестринских. Три года разницы в возрасте — это непрекращающиеся дворовые компании, да и гуляли они редко. Инна в музыкальную школу ходила и на фигурное катание. Боря занимался самбо, а каждый свободный час проводил в зверинце. Мальчик Боря девчонками не интересовался, считал их скучными плаксами. Девочка Инна смотрела на мальчишек, как на источник хулиганства, когда Боря вступил в пору интереса к противоположному полу. Инна по малолетству. В круг его внимания не входило. Когда Инна созрела до мысли «не такие уж они хулиганы» и с ними очень весело, Боря уже учился в Москве. Под напором родителей, которые не видели в увлечении животными материальных перспектив, Борис поступил на экономический факультет престижного столичного вуза. Приехал после зачисления. Сидели во дворе на скамеечке. Борька взрослый до невозможности курит. Инна в девятый класс перешла. Хотя некоторые из сверстниц уже фигурами Мадонны, Инна по-прежнему щуплый галчонок. «Зачем поступал, если не хочешь быть экономистом?» — не понимает она. «Предки настояли, во-первых», — выпустил столбом дымборя. И где-то они правы. Ну что, биолог, в школе преподавать за три копейки? Или в ветеринара податься? Хотя есть чертовски интересная специальность — этология, наука, изучающая поведение животных в естественных условиях. Вот, например, львы. — А во-вторых, — перебила Инна, потому что про зверье Борька может говорить часами, — во-первых, Никто не верил, что пацан из провинции без блата и связей может поступить на этот факультет. Меня разобрало. Неужели не возьму высоту? И разве москвичи из другого теста? Знаешь, как я занимался? Ты меня в последний год видела? Правильно, не видела, потому что двадцать часов в сутки сидел за учебниками. Но ведь прорвался. Не без гордости. — заключил Борис.